Глава шестнадцатая «Так, быстро в оружейку и тащите сюда доспехи темных!» Я обернулся к пайку. Наемник недоуменно наморщил лоб, не понимая, на кой черт сейчас нужна дорогая броня наших недавних знакомых. «Не сваливать же собираемся в самом деле!» «Живо!» — рявкнул я. Какой-то солдатик испуганно ойкнул и, не дожидаясь новых начальственных указаний, бросился вниз. За ним последовали еще несколько воинов, справедливо рассудив, что комплектов десять и что одному их не утащить. «Зачем?» — Пайк развел руками, выражение недоумение. «Они нам вряд ли помогут». «Дуигарские доспехи выделяются на фоне обычных», — пояснил я и уточнил. «Они не похожи на стальные нагрудники, так?» Пайк все еще с недоумением качнул головой. «Так, ну и что? Причем здесь?» «Проклятие! Все приходится разжевывать». «Неужели непонятно? Это же очевидно!» «Броня не похожа на обычную», — терпеливо повторил я. Наемник пожал плечами. До него все еще не доходило. «И что?» «Да чтоб тебя! Иногда он жутко тормозил. Берем десять человек, одеваем их в доигарскую броню, выставляем на стену», — быстро проговорил я. Глаза Пайка расширились. До него дошло. «Что в целом неудивительно?» как-никак много лет воевал за золото и знал, что такое военная хитрость. Не сработает. Тем не менее, с сомнением протянул он. Почему? Мы же не выедем за ворота, а на расстоянии все воины выглядят одинаково. Только подобрать тех, кто побольше. И картинка получится. Наемник смирил несколько дружинников бывшего лорда задумчивым взглядом, особое внимание уделив самым рослым и широкоплечим. Так, ты, ты, ты. «А еще ты! Сняли нагрудники и шлемы!» — приказал он. Солдаты неуверенно переглянулись. Со стороны приказ выглядел идиотизмом. К замку подступает вражеское войско, а им приказывают разоблачиться. «Еще меч пусть попросят бросить на землю!» Попахивало предательством. «Выполняйте!» — властно бросил я. Как ни странно, помогло. Видимо, привычка повиноваться знатному лорду глубоко въелась в подсознание воинов. От бродяги-наемника можно и отмахнуться. От без пяти минут нового хозяина замка — нет. Не торопясь и все еще не уверенно, солдаты принялись снимать стальные нагрудники и шлемы. «Хорошо, дальше. Сейчас принесут черные доспехи, наденете их». Я продолжил отдавать распоряжение, раз фигура Пайка вызывала у них недоверие. «Но, Ваша Светлость, доспехи надо подгонять под фигуру», возразил тот самый десятник опознал знамена соседних лордов и начать них только вред в бою боя не будет мрачно буркнул я помедлил по крайней мере я на это надеюсь на стену в окружении своих людей поднялся торговец маргус холт может нам удастся с ними договориться он нервно облизал пересохшие губы мы с пайком переглянулись святая простота на войне не договариваются там либо побеждают либо проигрывают И достигают это не всегда военным путем. Обман тоже сгодится, но всегда есть победители и проигравшие. «Советую вам и вашим людям держать оружие под рукой», — я кивнул на пояса экипажа дирижабля. Вместо прямых обоюдоострых мечей у них висело нечто отдаленно напоминающее абордажные сабли. «Странный выбор не для моряков». «Но мы-то тут причем? – запротестовал Хорсец думаете они будут вас об этом спрашивать прежде чем размажить голову полицей я со скепсисом изогнул бровь торговец них, несмотря ни на что маргус холт был человеком своего времени и отлично понимал сложившиеся расклады когда начнется свалка никто не будет спрашивать кто ты и что тут делаешь просто махнут клинком и пойдут дальше разве что самого негогоцианта постараются взять живым прилестившись богатыми одеяниями в надежде на выкуп, но ставить на это я бы не стал. Армия подходила, шла двумя колоннами, в основном пешие воины, конных не больше двух десятков, скорее всего, сами лорды и их приближенные. Возможно, парочка рыцарей, поступивших на службу в обмен на земельный надел, откуда можно кормиться, но в основном все же обычные пехотинцы. И это радовало, по сути, аналог средневекового ополчения, вооружение... Копья, топоры, охотничьи луки, доспехи, куртки из выделанной кожи, укрепленные кусками проволоки. Дружинников немного. У этих снаряжение, конечно, получше. И подготовка на уровне, хотя тоже далеко не идеал. Позади колонн пылил растянувшийся обоз. Келеги со скарбом и с запасами продовольствия даже отсюда выглядели неказисто, напоминая исход погорельцев из -за разоренного городка. Однако их было много. На вспискку человек триста не меньше, и это напрягало больше всего. Этой толпе мы могли противопоставить лишь тридцать солдат из гарнизона замка, плюс мы с Пайком и торговец со своими людьми. Остальные обитатели вряд ли подходили для боя: слуги, кухарки, конюхи и другого подобного рода занятий обитатели замка. Что хорошего? Многие одновременно являлись членами семей местных солдатов: жена, работающая прачкой дочь, присматривающая за гусями, сын, помогающий на кузне. Это служило дополнительным фактором для стойкости защитников замка. Воины будут биться, защищая родных, потому что знают, в случае поражения их всех ждет незавидная участь. Женщин изнасилуют, мужчин убьют. Обычная практика для этой эпохи при захвате вражеской крепости. Вчерашние крестьяне, от них не будет особых проблем. Пайк презрительно скривился, разглядывая основную массу подступающего вражеского войска. «Зато их много», — возразил я. «Даже медведя можно задавить толпой». Наемник как-то неопределенно хмыкнул. «Кстати, о крестьянах. У Ройса были деревни? Может, нам повезет, и они разделятся перед атакой, отправив в части грабить крестьян?» Я взглядом нашел довершнего десятника, кивком велев подойти. «Что скажешь?» Лорд Лотер имел других подданных? Оказалось, имел. На землях лорда стояли две деревушки, где-то на востоке, за лесом на берегу небольшой реки. Платили оброк, выращивали урожай, стараясь особо не мозолить господину глаза. Тот не возражал, так как основной доход у него шел с торгового тракта. Деревни в основном служили источником людских ресурсов и простых продуктов питания. Когда кого-то забирали в замок, селяне не возражали. Для них это служило своеобразной социальной лестницей. Изменялся статус, появлялся достаток. По сравнению с крестьянской долей, служба у лорда казалась легкой. В деревне надо много пахать, чтобы банально не умереть с голоду. А в замке хорошо кормили, и крыша всегда над головой. В неурожайные годы Ройс сужал деньги, но под процент, и не особо баловал. Судя по всему, это являлось стандартной практикой в здешних краях. Злым быть плохо, иначе оброченные передохнут. Но добрым тоже лучше не быть. Почему? Быстро сядут на шею. Селяне хитрый народ, и сразу смекнут, как можно на этом разжиться, нередко идя на обман. Жестокость особо не приветствовалась. Бунт и волнение — все это негативным образом влияло на безмятежную жизнь лорда. Оно ему надо. Вряд ли они пойдут сжечь деревеньку. Смысл? Пайк пожал плечами. Лордов двое. Если захватят замок, то смогут поделить владения на двоих. Как раз каждому достанется по деревне. Зачем жечь то, что практически и так твое? Не поспоришь. Между тем подходившая армия перестраивала порядки. Вперед вышел небольшой отряд, игравший роль заслона на случай маловероятной атаки из замка. Остальные принялись разворачивать лагерь на двух холмах между лесом и торговым трактом, занимая стратегически выгодную позицию по отношению к замку. Небольшая насыпь, чистокол из заострённых жердей, палатки и шатры внутри периметра, два выезда на юг и запад. Идеально для контроля близлежащих окрестностей. «Похоже, эти уроды нацелились не только на нас», — подумал я вслух, хмуро наблюдая за проводимыми земляными работами. «Торговый тракт», — Пай кивнул. «Будут брать деньги за проезд». «Вот уроды». «Хотя я и не соглашался занимать место лорда Ройса», Доходы с его владения уже подсознательно воспринимал своими. А тут пришли и собрались нагло их отбирать. Подобная бесцеремонность вызвала раздражение. «Это же мои деньги!» — возмутился я. Пайки хидно усмехнулся. «Ты же не согласился взять под руку замок!» Я обернулся. «Ну и что? Это вопрос принципа!» Наемник хохотнул. «А ты чего хотел?» «Это закон любой войны. Лишай противника ресурсов!» Продовольствие, деньги, урожай, люди — все сгодится. Пришлось мрачно согласиться. Солдат удачи прав. Через несколько минут принесли доспехи темных. Переоблачение не заняло много времени. Пластинчатые нагрудники и защита для рук смотрелись на солдатах гарнизона нелепо, если смотреть вблизи. Издалека, да еще если надеть шлемы и накинуть плащи, и если особо не присматриваться, в принципе, наверное... «Можно и принять за настоящих дуигарцев». Оказалось, Пайк не разделял моего оптимизма. «Они похожи на гусей, которых пытаются выдать за волков», — хладнокровно заключил он, осмотрев переодетых дружинников, и безжалостно резюмировал. «Дурацкая затея». Я огрызнулся. «А у тебя есть идея получше?» Наемник беззаботно пожал плечами. «Нет, но это не значит, что нам следует выставлять себя на посмешище». «Ты только взгляни на них!» Он выразительно обвел рукой выстроившихся в шеренгу солдат в черной броне. «Они, похожи на пугал для ворон. Любой дурак поймет, что это чужие доспехи. И если у него есть мозги, то сразу сделает правильные выводы. Например, какие?» Угрюмо поинтересовался я. «Например, такие, что надо побыстрее атаковать, если они выставили ряженых вперед», — передразнил меня Пайк. «Я еще раз оглядел строй». Черт, они и правда выглядели не очень. Для большинства нагрудники были слишком велики, и это бросалось в глаза. Несмотря на то, что старались выбирать рослых, мордовороты алии имели более высокий рост и были шире в плечах. Местная дружина не могла похвастать такими кондициями, а оттого заимствование чужой брони выглядело насмешкой. В родных доспехах солдаты выглядели представительней. Это все равно, что надеть одежду на несколько размеров больше, только вместо ткани – железо. Блин, а ведь неплохая задумка – выдать себя за полноценный дуэгарский отряд, недавно захвативший замок, и послать лордов куда подальше. Репутация Дес могла сослужить отличную службу. Или за крепостными зубцами будет не так хорошо видно. «Герольд», – сказал один из стражников, рука в латной перчатке указала на вражеский лагерь. К замку приближались трое всадников, два знаменосца и один, внешний вид которого вызывал удивление. «Это что еще за клоун?» Я потряс головой, надеясь, что видение исчезнет. Во главе небольшой конной группы скакал человек, обряженный в разноцветные одежды. Желтый, синий, красный. Пятна лоскутов облепляли долговязую фигуру со всех сторон. «Парламентер», — буркнул Пайк, — «таковы традиции на этом континенте». «Чтобы придурка не подстрелили, приняв его за обычного воина, посланника наряжают в яркую одежду». Он глянул на меня. «Лично мне в этом отношении нравятся южане. Они просто трубят в горн, предупреждая о своем появлении». Наемник усмехнулся, будто вспомнив какой-то веселый случай из жизни. «Помнится, в одной битве горнист перепутал сигналы на переговоры с сигналом к атаке». Никто ничего не понимал, стояли на поле друг напротив друга, как бараны, не понимая, что происходит. Только наш капитан догадался воспользоваться моментом и ударить во вражеский фланг. Здорово, мы тогда повеселились. «Армейские байки оставим на потом», — предложил я. «Предлагаю выяснить, что убогому нужно. Видишь, как несчастный надрывается». Герольц и впрямь вопил, словно на пожаре. Луженая глотка, помноженная на дурное усердие, принесла плоды. Все, от мало до велика, в стенах замка узнали, что пришедшие лорды хотят. А хотели они немного много ни мало — сдачи оплота черного колдовства. Все верно. Сэра Лотара Ройса вместе с его приспешниками заранее объявили служителями зла и еще какой-то хрени. Я не понял, вследствие специфичности местного фольклора. Кажется, что-то насчет грехов поклонения темным богам и прочей мути. Что примечательно, слушать ответа засранец не стал. Молча развернулся и ускакал обратно в сторону лагеря. Ну вот и все. Никаких переговоров. Нам ясно дали понять, что штурма не избежать, — философски заметил Пайк. «Кажется, им даже не важно, есть тут Ройс или нет, — подтвердил я. Ребятки явно нацелились взять замок. Наверное, поняли, что здесь осталось мало людей и, скорее всего, догадались о смерти Ройса. Я повернулся к наемнику. «С чего ты взял? Как они могли узнать, что он давно кормит червей?» Пайк выразительно постучал по груди. «Амулеты, они сломались». «Точно! Поломка колдовских вещиц могла подвигнуть на мысль, что основной заказчик их появления отошел в мир иной, ну или, как минимум, лишился поддержки тех, кто способен изготавливать такие штуки» что тоже должно серьезно ослабить врага. Короче, на замок собирались напасть. И противнику было глубоко плевать, что основной виновник уже сдох. Тут важен факт отомщения за унижение. Ну и заодно ограбить соседнее владение, разделив его потом между победителями. Задумка с доспехами не сработала. Нас просто не стали слушать и даже приглядываться к стенам. Постояли, поорали и вот были во свояси Как думаешь, что задействует? Катапульты? Я оценивающе прищурился на разбитый лагерь вражеской армии. По их покачал головой. Сомневаюсь, задумчиво протянул он. У катапульт слишком сложный механизм. Все эти противовесы, силы натяжения, углы обстрела не по плечу обычному кузнецу. Нужен знающий человек, чтобы собрать нормально работающую машину, которая не развалится после пары выстрелов. Вряд ли у них есть такой. Логично, с инженерами в этих краях туго. Разве что заезжие хорссы, но среди них редко встречались вояки. Тогда что, лестницы?» Наемник замолк, его мозолистые от рукояти меча пальцы неспешно поскребли щетину на впалых щеках. «Возможно. Я бы выбрал этот вариант. Просто и эффективно. Если сделать достаточное количество штурмовых лестниц, и если начать приступ с разных сторон, то есть неплохой шанс прорваться внутрь». Он вновь замолчал. Глаза солдата удачи бесцельно блуждали по крепостной стене. Хотя, если подумать, лестницу легко столкнуть. С рогаткой справится и обычная женщина. Для этого много сил не надо. Что за рогатка? Пайк показал руками, что имел в виду. Получилось довольно примитивное приспособление. Длинная палка с перекладиной на конце. Эта штука и правда будет несложно столкнуть приставленную лестницу. Даже не надо толкать назад. Достаточно сдвинуть вбок. Все равно эффект будет тот же. В таком случае нам надо наделать этих рогаток побольше, заявил я. Наемник со мной согласился. Подозвали десятника, отдали необходимые распоряжения. Когда лучше всего штурмовать? Под утро? Я посмотрел на Пайка. Он пожал плечами. По себе знаю, ночью сложно сражаться. Днем штурмующие станут хорошей мишенью для наших лучников. Рассвет неплохое время, но у него свои особенности. «Не все воины умеют сражаться в предрассветных сумерках. Хотя я бы на это не ставил», — рассуждал он, продолжая рассеянно глазеть на стены замка, будто прикидывая, сколько они продержатся против захватчиков. «Значит, рассвет», — утвердительно проронил я. «Я бы выбрал этот вариант», — подтвердил Пайк. «Так, и что в таком случае делать нам? Готовятся к обороне, а если ошиблись? Всю ночь не будем спать» а эти засранцы нападут только завтра. Мало того, что нас меньше, так еще будем ослабленными по сравнению с противником. Хреновый расклад. Когда мы пытались избавиться от тумана, то перечитали кучу свитков. В одном из них был рецепт зелья, позволявшего человеку не спать три дня, вспомнил я. Оно называлось «зельем бодрости» или как-то так. «Неплохая мысль», — одобрил Пайк, и сразу же усомнился. «Думаешь, у тебя получится сварить его как надо?» «Чертов пессимист!» Хотя, по правде, я и сам не был уверен, выйдет ли без йога что-либо путное. С другой стороны, рецепт не выглядел сложным. Что самое главное, не требовал манипуляций с помощью дара алхимика. Я в лабораторию посмотрю, сколько доз получится сделать. Я повернулся к лестнице. «Погоди!» Пайк придержал меня. «Кажется, мы оба ошиблись». Они не будут ждать. Они даже отдыхать после марша не собираются. Гляди. Наемник указал на лагерь. Там шло активное шевеление. Если они не поленились с собой притащить заостренные колья для чистокола, то кто сказал, что они не захватили что-нибудь еще?» Тихо проронил Пайк. На дороге, ведущей к замку, показалась телега. Нет, скорее, крытая повозка на маленьких колесах, приземистая и закрытая сверху широким настилом. Крыша имела двускатный вид и придавала сооружению форму черепахи. В роли тягловой силы выступали солдаты, толкавшие повозку слева и справа. «Это что еще за уродина?» — удивился я. Наемник невесело усмехнулся. «Это, мой дорогой ученик, называется подвижным тараном. Механизм, предназначенный для разрушения ворот. Я знаю, что такое таран. Внутри на веревках висит бревно», — не слушая продолжил объяснять Пайк. Кончик заострен, и обид железом. Когда придет время, его начнут раскачивать и бить наконечником в центр ворот. Может понадобиться какое-то время, но в конечном итоге таран всегда рушит преграду, если его не удается сломать. «Лучше сжечь», — ставил я. «Он деревянный, не думаю, что с этим возникнут проблемы. Как правило, их хорошо защищают от огня, так что я бы не был так в этом уверен». — возразил более опытный в военных делах бывший солдат удачи. — Крышу наверняка укрыли толстой кожей, щедро смоченной водой. Это затруднит работу огня. А еще можно... Точно, гляди, они уже это делают. Набросать наверх пучков мокрой травы. Старый трюк — мокрая трава будет дымить, но не гореть. Это не только защитит от возгорания, но и прикроет дымом от лучников». Нападающие, правда, начали кидать зеленые связки травы наверх повозки, делая ее похожей на танк, замаскированный под лесистую местность. «Ничего себе средневековые технологии!» «А ты говорил, что у них нет специалистов!» — упрекнул я Пайка. Тот ответил меланхоличным пожатием плеч. «Соорудить таран просто, если знать его устройство. Это неметательная машина с ее хитростями». Четыре колеса вдоль досок, несколько веревок и листов железа. Что может быть проще? Действительно, что может быть проще? Кулибины хреновы. Понаизобретают всякой хрени, а нам потом отдуваться. Есть что-нибудь против этого? Пайк хитро покосился на меня. В смысле зелья? Перед моим взором промелькнуло множество манускриптов, фолиантов и свитков. При всем своем дилетантизме... Ройсу удалось собрать неплохую коллекцию. Плохо организованную, слегка хаотичную, но неплохую. Нам бы что-нибудь вроде жидкого огня. Видел я подобное под стенами Кваузерца лет десять назад. Смесь из масла и еще какой-то дряни, что не смогла потушить даже вода. Пришлось землей эту пакость закидывать. Горело так, что металл плавился. Эх, нам бы сейчас пару бочонков этой гадости. Наемник мечтательно закатил глаза. Мне снова на ум пришла лаборатория. «Живого огня не обещаю, но есть кое-что не хуже», — медленно сказал я, припоминая содержимое каморки, примыкающей к магической мастерской. Пайк навострил уши. «Магия!» С искренним интересом спросил он, как и любого обычного человека его притягивало все, что связано с чародейством. «Нам бы сейчас пригодились парочка боевых заклятий», — намек на Алью. К сожалению, подобные трюки, что демонстрировала сестрица, мне не по плечу. Никаких заклятий, но кое-что, что их заменят с лихвой. Я знаком подозвал одного из солдат, быстро прошептал ему на ухо распоряжение. Вуэн кивнул и бросился вниз, через двор в основное здание замка, дон-джон. «Куда это он?» — Пайк проводил глазами убежавшего стражника. Я не стал томить его в неизвестности. «За молоком болотной жабы». Так, по крайней мере, эта жидкость официально называется между алхимиками. На самом деле, это высоко концентрированная вытяжка из одного редкого мха, произрастающего на диких болотах, и выделение из железы жабы, обитающей там же. И тот, и другой ингредиент обладает крайне токсичным действием на любые твердые материалы, сопоставимым по силе с сильнейшей кислотой. Наемник растерянно захлопал глазами. А если по-человечески понятным языком для простых смертных. Если вылить молоко на таран, оно в нем прожжет дыру, а если сделать это аккуратно, то таких дырок можно наделать с десяток». Представив картину с продырявленным насквозь тараном, Пайк мрачно ухмыльнулся. «Клянусь всеми сдохшими богами, эта штука должна быть лучше всякого жидкого огня». Мы, не сговариваясь, посмотрели через зубцы крепостной стены, Укрепленная повозка с подвешенным под защитой тараном продолжала медленно ползти к замку.